В два прыжка Швабрин добежал до напарника и рывком перевернул его на спину. — Ну ты что, чурка проклятый, совсем охерел? — злобно выругался он, с ужасом глядя на кровавое пятно посреди узкого лба и полуприкрытые глаза азиата. — Очнись, Тула! Неужели сдох, сволочь? Это была самая сильная эпитафия. Который он смог выдать своему верному другу. Глава 19. Любовный шантаж Через час после звонка соседки Гринев выскочил из дома, одетый в свой лучший светло-серый костюм, голубую рубашку и ярко-красный галстук. Купив по дороге букет темно-бордовых роз, он поймал машину и поехал к назначенному месту встречи — Ленинградское шоссе, кафе с пионерским названием «Вечерние зори». «Что за клоун?» — раздраженно подумала Ирина, увидев, как он вылезает из машины. «Надо же, как вырядился! Теперь все будут внимание обращать». В ее положении это было более чем не кстати. Однако она постаралась сдержаться, приветливо улыбнулась в ответ на его восторженное приветствие и даже поблагодарила за цветы. — Зайдем в кафе, — кивнула она, — там и поговорим. Пусть выпьет, у него есть склонность к этому делу, и станет еще более послушным и сговорчивым. Они зашли в кафе, сели за столик и заказали бутылку шампанского гринев так волновался что охотно воспользовался предложением ирины взять по сто грамм коньяку свои сто грамм он проглотил в один присест а затем когда она понюхав и поморщившись заявила что такой коньяк не пьет охотно опрокинул в себя и ее рюмку заметив как заблестели его глаза а движения стали еще более суетливыми, Ирина приступила к расспросам. Естественно, в первую очередь ее интересовало все, что произошло в их доме после того рокового вечера. Рассказ этого болвана потребовал напряжения всех сил, чтобы сдержать рвущийся наружу гнев. Оказывается, это именно Сергей составил объявление о ее розыске, да еще выложил следователю все, что знал о ее жизни. Эпизод сопознания опознанием Ольги не вызвал у нее особых эмоций. Когда чувствуешь на себе вину за гибель человека, с которым прожила свыше пяти лет, дополнительная вина за гибель малознакомой проститутки не слишком отяготит совесть но с чего все началось начал допытываться гринев почему ты так поспешно убежала из дома и не поехала на опознание ирине пришлось разыграть роль безутешной вдовы я испугалась тяжело вздохнула она какие то бандиты Постоянно звонили нам домой и грозились убить мужа. Когда это произошло, они позвонили снова и заявили, что теперь обязательно возьмутся за меня. Но за что? Почему? Они уверяли, что Илья должен им какие-то деньги, и теперь его долг висит на мне. Вот поэтому я и решила спрятаться у подруги. Сергей вполне удовлетворился этим объяснением. А заявление о том, что ей нужна его помощь, воспринял с плохо скрываемым восторгом. «Да все, что угодно! Моя жизнь целиком принадлежит только тебе!» С пафосом заявил он, на что Ирина напряженно улыбнулась и поблагодарила. Передав ему ключи от квартиры, Она объяснила, как открывается тайник и что там должно лежать. Сосед поклялся, что доставит все в целости и сохранности, и, разумеется, будет держать язык за зубами. На том мы расстались, договорившись, что завтра она сама ему позвонит. На прощание, слегка захмелевший Сергей, вдруг потянулся, чтобы поцеловать ее в щеку. И Ирине пришлось. Воспринять это как должное, но чего он захочет после того, как выполнит ее просьбу, и как ей реагировать на его возможные притязания? Лишь расставшись с Ириной и поехав домой, Гринёв вдруг понял, что соседка так и не объяснила ему самого главного. А почему она сама не может вернуться в квартиру на Задорной? или хотя бы явиться в милицию и заявить, что никуда не пропадала. По-прежнему боится бандитов, но ведь так долго не может продолжаться. А не водит ли она его за нос, пользуясь его беззаветной влюбленностью? Впрочем, какая разница? Кое-то веки любимая женщина обратилась к нему с просьбой, а он вздумал рефлектировать, что за этим стоит, да почему она это сделала, Надо быть благодарным судьбе за то, что Ирина вообще нашлась, причем живой и здоровой. Выйдя из лифта на этаж раньше, Гринев осторожно на цыпочках подкрался к заветной двери и вздрогнул. На ней белела полоска бумаги. Осмотрев ее повнимательнее, он увидел, что полоска надорвана. А поперек печати, чьим-то корявым почерком, написано нелепое матерное ругательство. Скорее всего, это хулиганили местные подростки. И все же вдруг в квартире кто-то находится.